В чем отличие успеха от счастья? Многим людям сложно различить счастье и успех. Они попросту путают эти понятия. Пора расставить точки над «и» и четко разграничить термины. Чем же различаются счастье и успех? Счастье – процесс, способ проживания жизни. Успех – результат, достигнутая цель. Счастье. Счастье – это быть. Успех. Успех — это иметь. Счастье. Все счастливые люди успешны. Успех. Не все успешные люди счастливы. Счастье. Счастливые любят делиться и дарить. Успех. Успешный предпочитает тянуть одеяло на себя. Счастье. Счастливый любит других людей. Успех. Успешный эгоистичен. Счастье. Отношение к результату. Успех. Достижение результата. Счастье. Построено на эффективности. Успех основан на результативности, продуктивности. Счастье. Победа нужна по приемлемой цене. Успех. Победа важна любой ценой. Счастье. Не нужно ничего дополнительного. Вы можете быть счастливы с тем, что есть. Успех. Вам необходимы все новые и новые ресурсы. Счастье. Ваш взгляд направлен вовнутрь и на ближний круг. Успех. Ваш взгляд направлен наружу, вовне. Счастье. Вам доставляет радость процесс и даже самые незначительные события и вещи. Успех. Вы цените только то, что приближает вас к конечной цели. Счастье. Время не имеет никакого значения вообще. Успех. Время и сроки имеют для вас критическое значение. Счастье. Смысл жизни просто необходим. Успех вам не обязательно иметь смысл жизни. Счастье никогда не бывает обманчивым. Успех может быть обманчивым. Счастье навязать невозможно. Успех могут навязать другие люди. Счастье заразно, успех не заразно. Счастье – взгляд направлен в настоящее. Успех – взгляд все время направлен в будущее. Счастье неповторимо. Успех можно повторить. Счастье – неизмеримое, неуловимое внутреннее ощущение, возникающее благодаря выполнению вами своей миссии и наличию факторов счастья. Успех – лишь четко измеримые параметры и метрики, определяющие достижение либо недостижение цели. Как вы видите, разница между счастьем и успехом огромная. Уверен, у вас появилось четкое понимание и видение этой разницы. Постарайтесь, чтобы успех не сбивал вас с истинного жизненного пути. Всегда стремитесь к счастью, и тогда с большей долей вероятности успех придет к вам. Что нужно сделать, чтобы стать счастливым? Жизнь — это всегда движение. Она не может быть статичной. Все в этом мире меняется, либо прогрессирует и растет, либо деградирует и распадается. То же самое происходит и с факторами счастья. Так что со временем уровень вашего счастья может начать понижаться и деградировать, поскольку будет ухудшаться качество лежащих в его основе факторов. Напомню, что для счастья необходимы пять факторов – здоровье, безопасность, свобода, любимые люди и любимое дело. Все они со временем подвергаются деградации. Например, ваше здоровье с годами будет только ухудшаться, что является частью естественного хода жизни. Осознавая этот факт, вы можете смириться с таким положением вещей и продолжать быть счастливыми. Однако может так случиться, что уровень здоровья упадет до критических отметок, и это кардинально отразится на качестве жизни. Ваша безопасность также может ухудшаться. Наверняка появятся некие субъекты или представители государственных структур, которые будут пытаться ограничить вашу свободу. Если не предпринимать каких-либо мер по поддержанию уровня личной безопасности на должной высоте, со временем свободы у вас может стать меньше, а разного рода ограничений, в том числе физических, больше. Близкие люди и друзья будут стареть и уходить из вашей жизни. С кем-то из них у вас прервутся связи, если вы долго не поддерживали контакт. Работа мечты тоже может перестать быть таковой, поскольку у вас могут появиться новые потребности и интересы из-за более точного понимания вами своей миссии. Любимая работа вовсе не обязательно станет делом всей жизни, хотя бы вначале вы и были готовы посвятить себя ей навсегда. В течение жизни у человека может смениться несколько любимых дел, поэтому важно вовремя переключаться и отдавать себя тому из них, что дает вам драйв именно в текущий момент и в наибольшей степени отвечает вашей миссии. В современном мире поддерживать высокий уровень счастья с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Очевидно, чтобы быть счастливым, вам необходимо научиться правильно и эффективно организовывать вашу жизнь. Как однажды хорошо сказал австрийский психолог Виктор Франкл, прошедший через несколько фашистских концлагерей, Счастье — это всего лишь побочный эффект правильно организованной жизни. Но что собой представляет плохо организованная жизнь? И почему существует знак равенства между счастьем и правильной организацией жизни? Прежде всего, беспорядочная, неконтролируемая жизнь наполнена непредвиденными случайностями и неприятными сюрпризами. В результате вы чувствуете себя словно щепка, которую река несет в неизвестном направлении. А из-за этой неуправляемости и непредсказуемости дальнейшего развития событий вас всегда будет разъедать страх перед будущим. А страх – это эмоциональная реакция, возникающая в ответ на угрозу надвигающейся реальной или мнимой опасности. Чувство страха – это неприятие неопределенности. Оно несовместимо с таким понятием, как счастье. Счастье – это ощущение контроля над своей жизнью. Эта формулировка напрямую перекликается со словами Виктора Франкла. Если ваша жизнь будет правильно организована, то счастье придет к вам как побочный эффект, ведь тогда у вас будет полное ощущение контроля над своей жизнью и ни один из факторов счастья не просядет до критического уровня. Поэтому для того, чтобы управлять своей жизнью и увеличить степень контроля над ней, чтобы ее течение было счастливым и успешным, Вам нужно научиться планировать и достигать своих целей, адекватно и позитивно воспринимать все происходящие события, стремиться делать все эффективно, не создавая суеты и не делая поспешных шагов. В то же время важно помнить. Жить счастливой жизнью важнее, чем занятой. К сожалению, наше счастье легко убить. Существуют три фактора, которые сводят его на нет. Первый из них — это сожаление о прошлом. Это ощущение постоянно точит вас изнутри, не давая в полной мере испытать удовольствие от настоящего момента. Второй из трех факторов — неблагодарность по отношению к настоящему. Когда вы фокусируетесь на том, чего вам не недостает, не хватает, вы не можете быть благодарными за то, что у вас есть, за свое настоящее. Счастье и неблагодарность — это несовместимые вещи. Счастливые люди всегда довольны тем, что у них имеется в данный конкретный момент. И, наконец, третий фактор — беспокойство о будущем. Когда вы беспокоитесь о будущем, вы не можете насладиться настоящим. Соответственно, вы не можете быть здесь и сейчас. Страх за будущее не дает вам покоя. Как можно избавиться от этого? В следующий раз, когда будете переживать по поводу происходящего, остановитесь на секунду и спросите себя. Могу ли я повлиять на события? Если да, то составьте планы, сразу же возьмитесь за работу. Это уничтожит ваше волнение и беспокойство. Но если вы не в силах контролировать ситуацию, переживание не улучшит положение дел. Тогда просто доверьтесь Всевышнему. Отпустите ситуацию со словами «будь что будет» и готовьтесь к худшему сценарию. Готовность к худшему уберет беспокойство о будущем. Грусть, злость, навязчивая рефлексия иррациональны. Это не лучший способ реагировать на происходящее. Научитесь принимать ситуации, которые находятся вне вашей воли, и признавать мир таким, какой он есть. Римскому философу Синаке принадлежат такие слова. «Пока вы живы, продолжайте учиться жить». Поэтому самый лучший способ перестать сожалеть о прошлом — научиться ценить настоящее. Для того, чтобы избавиться от чувства тревожности за будущее, убедите себя в том, что все происходит по воле Всевышнего. Верьте в то, что Он любит и заботится о вас. А также всячески развивайте себя, повышая свою готовность к любым грядущим событиям. К любому будущему. На протяжении веков человечество стремилось найти рецепты того, что нужно делать, чтобы обрести счастье. Обратимся к опыту древнегреческих философов-стоиков. Их учение можно сформулировать так. Вы не только будете счастливее, если научитесь различать ситуации, в которых можете и не можете повлиять на происходящее, но и станете более продуктивны и эффективны, если направите свою энергию всецело на то, над чем имеете контроль. Идеи древних греков о том, как стать счастливыми, были просты, но действенны. Приведу вам некоторые из этих идей. Нас расстраивают не события, а убеждения. Но только конец света действительно означает конец света. Все остальное лишь на наши страхи. Контролируйте то, что можете, и игнорируйте остальное. Беспокойство еще никогда не исправляло ситуацию. Принимайте все, но не будьте пассивны. Никто не советует сидеть сложа руки. Осознайте пределы своих возможностей и затем действуйте. Сталкиваясь с препятствиями, представляйте себя в роли человека, на которого вы хотели бы быть похожим. Как бы он поступил в такой ситуации? Внедряйте в свою жизнь утренние и вечерние ритуалы. Они упорядочат ваше время. Планируйте день, а потом подводите итоги. Кроме этого, философы-стойки уделяли огромное внимание чувству благодарности. Благодарность многократно упоминается и в исламе. Вот что говорится по этому поводу в Коране. «Если вы будете благодарны, то, нет сомнений, я дам вам еще больше мирских и вечных благ». Благодарность — это когда вы находитесь над тем, что даруемо вам, а не в нем и не ограничены им. Когда вы веруете и усердны в благом вне зависимости от изменяющихся вокруг вас обстоятельств. Но если вы будете неблагодарны, скупы, тщеславны, надменны, расточительны и самоуверенны, «Если вы забудете о Боге, о достижении и успехе припишете своей находчивости и усидчивости, то знаете, мое наказание воистину сурово». Сура Ибрахим, аят 7. Современные ученые также доказали благотворное влияние чувства благодарности на наше счастье. Исследования показывают, воображая, что было бы не случись в их жизни те или иные судьбоносные события, люди начинают больше ценить прожитые моменты. Это понимание делает нас более благодарными и счастливыми. Например, что если бы я никогда не встретил своего спутника, спутницу жизни? Если бы у меня не родились дети, я так счастлив, что они есть в моей жизни. Как правило, мы все переоцениваем новизну, считаем, что все новое хорошо. Однако порой идеи, которым уже тысячи лет, это все, что нужно знать для обретения счастья. Помните подлинное счастье может быть достигнуто только если ваша жизнь посвящена значимым целям и наполнена смыслом. Два фактора особенно сильно способствуют этому. Тесные социальные связи и любимое дело, которое является реализацией вашей миссии. Так что живите со смыслом, ведь в конечном счете мы живем ради него. Благодаря присутствию в нашей жизни смысла мы чувствуем себя счастливыми. Итоги. Что такое счастье? На протяжении всего этого раздела мы пытались найти ответ на этот волнующий вопрос. И для меня, как автора, поиск был по-настоящему вдохновляющим. Мне доставило огромное удовольствие писать о счастье. Даже само по себе размышление о природе счастья уже приносило глубокое удовлетворение. Я постарался рассказать все, что знаю об этом явлении во всех его аспектах, основываясь на личном опыте и мыслях великих. Разумеется, в будущем течение жизни может заставить меня пересмотреть некоторые нынешние взгляды, но не думаю, что кардинально. И все же, что такое счастье? Счастье — это основа нашего бытия, тот допинг или вознаграждение, ради которого мы живем и стремимся к чему-то. Это то, для чего мы предназначены. Счастье — самый главный мотиватор жизни. Внутренне оно понятно любому человеку, поскольку каждый без исключения понимает, что такое счастье, и хочет быть счастливым. Счастье, по сути, гимн нашей жизни. Того, кто нашел свое счастье, можно считать человеком, познавшим смысл бытия. Итак, смыслом всей нашей жизни является достижение счастья за счет выполнения нашей миссии. Бесцельная и бессмысленная жизнь не может быть счастливой. Надеюсь, мои знания, полученные в результате многолетних исследований и самостоятельных размышлений, помогут каждому из слушателей продолжить собственные поиски счастья и изменить жизнь к лучшему.